Глава тридцать четвертая Король Иоанн, мой друг, послушай, что тебе скажу я. Он, как змея, мне преграждает путь. Куда я не ступлю, повсюду он. Я выразился, кажется, понятно. Шекспир, король Иоанн Принц Джон давал в Йоркском замке большой пир, и пригласил на него тех дворян и церковников, с помощью которых надеялся завладеть престолом своего брата. Вальдемар Фицурс, его хитрый и ловкий пособник, тайно орудовал среди собравшихся, стараясь поднять их на открытое выступление. Но дело задерживалось из-за отсутствия нескольких главных заговорщиков». Для успешного выполнения такого замысла нельзя было обойтись без суровой настойчивости и отчаянной храбрости барона фрун без отваги и задора Мариса де Браси, без боевой опытности Бриана де Буагельбер. Принц Джон и его любимый советник втайне проклинали их безрассудное поведение, но не решались действовать без них. Еврей Сак также куда-то скрылся, а с ним исчезла и надежда на порядочную сумму денег — которую принц хотел занять у местных евреев через его посредство в такую критическую минуту недостаток в денежных средствах мог оказаться гибельным. По утру на другой день после падения замка Торкелстон в городе Йорке распространился слух, будто де Бросси, Буагельбер и союзник их фрондыбьев взяты в плен или убиты. Фидзурд сам сообщил принцу об этом слухе прибавив, что считает его очень правдоподобным, так как у рыцарей был совсем небольшой отряд, с которым они собирались напасть на Седрика и его спутников. В другое время принц чел бы подобное насилие очень забавным, но на этот раз такой поступок задерживал выполнение его собственных замыслов, а потому он стал порицать его участников. Он горячо толковал о соблюдении законов, о нарушении порядка и неприкосновенности частной собственности, словно его устами говорил сам король Альфред. «Своевольные грабители!» — кричал принц. «Если я когда-нибудь стану английским королем, я буду вешать таких ослушников на подъемных мостах их собственных замков!» Но «Для того, чтобы сделаться английским королем, — хладнокровно сказал присяжный советчик принца, — необходимо, чтобы ваша светлость не только терпеливо переносили своего ли этих грабителей, но и оказывали бы им покровительство, несмотря на то, что они то и дело нарушают законы, которые вы намерены охранять с таким похвальным усердием». — Нечего сказать, велика была бы для вас выгода, если бы неотесанные саксы осуществили намерение вашей светлости и превратили подъемные мосты феодальных замков в виселицы. А этот Цедрик как раз такой человек, которому подобные мысли могут прийти в голову. Вашей светлости хорошо известно, что нам было бы опасно начать выступление, не имея в своих рядах барона Фрондебеофа, Деброссии и Храмовника, а с другой стороны... — Мы зашли слишком далеко, чтобы отступать. Принц Джон с раздражением хлопнул себя ладонью по лбу и начал крупными шагами расхаживать по комнате. — Подлецы! — сказал он. — Предатели! Покинули меня в такую важную минуту! — Скорее, можно их назвать повесами, — сказал Вальдемар, потому что они занимаются пустяками вместо серьезного дела. — А что же делать? — спросил принц, останавливаясь перед Вальдемаром. — Ну... Все необходимые распоряжения мною уже сделаны, отвечал фицурс Я не пришел бы к вашей светлости говорить о такой неудаче, если бы не сделал до этого все, что было в моих силах, чтобы помочь делу. Ты всегда был моим добрым гением, Вольдемар, сказал принц. Если у меня будет такой канцлер, мое царство не будет прославлено в летописях этой страны. Но как же ты распорядился? Я приказал. Луи Винкельбранду, старшему помощнику Мариса де Бросси, трубить сбор дружины, сесть на коней, развернуть знамя и скакать к замку барона фрон де на выручку нашим друзьям. Принц Джон покраснел, как своенравный и балованный ребенок, воображающий, что его оскорбляют. — Клянусь ликом господним, — сказал он. — Не слишком ли ты много на себя берешь, Вальдемар Фицурс? — Какова дерзость! Вели ты в трубы, трубить и знамя распускать, тогда как мы сами здесь присутствуем и никаких приказаний на этот счет не отдавали. — Простите, ваше высочество, — сказал Фицурс, в душе проклиная пустое тщеславие своего патрона. Но медлить было нельзя. Каждая минута дорога, потому я и... Приказал возможным распорядиться лично в деле, столь важном для преуспеяния вашей светлости. — Ну, я тебя прощаю, фицурс промолвил принц с важностью. — Доброе намерение искупает твою необдуманную поспешность. Но кого я, кого я вижу, клянусь крестом, а ты же сам Деброси, и в каком странном виде он является перед нами. И точно... Это был Деброси. Его лицо разгорелось от бешеной скачки, шпоры были окровавлены, все его вооружение носило явные следы недавней упорной битвы. Оно было проломлено, измято, во многих местах обогрено кровью, забрызгано грязью, а пыль густым слоем покрывала рыцаря с головы до ног. Отстегнув шлем, он поставил его на стол и с минуту стоял молча, словно не решаясь объявить привезенные вести. — Деброси, — спросил принц Джон, — что это значит? — Ну, говори, я тебе приказываю. Саксы, что ли, возмутились? — Говори, Деброси, — сказал Фицурс почти в одно слово с принцем. — Ты всегда был мужественным человеком. Где Хромовник? Где фрон-де-бев? бежал, — ответил Деброси. Оборона фронта Бёфа вы больше не увидите, он погиб в раскаленной могиле среди пылающих развалин своего замка. Я один спасся и пришел поведать вам об этом. — А зно пробирает от таких вестей, — сказал Вальдемар, — хоть ты и говоришь о пожаре и пламени. — Худшая весть впереди, — сказал Деброси, и, подойдя ближе к принцу, проговорил тихим и выразительным голосом. — Ричард здесь. «В Англии я его видел и говорил с ним».